В антикварном магазине «Модерн» было почти безлюдно, только коренастый мужчина в светлом плаще, не скрывающем заметного чиновничьего живота, обхаживал бюро красного дерева с перламутровыми вставками. Характерный лихорадочный блеск в глазах выдавал в нем жителя столицы. Хорошо выдрессированный продавец-консультант, представительный мужчина лет сорока при галстуке безмолвно двигался в нескольких шагах позади москвича, ненавязчивый, но готовый мгновенно ответить на любой вопрос. Кроме этих двоих в магазине находился охранник, мрачный лысый дядечка из отставных военных, в хорошо отглаженной униформе, и двое провинциалов средних лет, муж и жена, тихие и несколько поношенные интеллигенты. Взявшись за руки, они обходили зал, разглядывая роскошную мебель и дружно ахали. Читая астрономические цены на табличках, как охранник, так и продавец-консультант в упор их не замечали, резонно предполагая, что эти двое вряд ли что-нибудь собираются покупать. Дверь магазина открылась с мелодичным звоном, и в просторное помещение вошла привлекательная, скромно одетая девушка с лицом первой ученицы. Оглядевшись по сторонам, она подошла к продавцу и едва слышно проговорила «Можно вас на минутку?» Продавец никак не отреагировал на эти слова. Видимо, в его глазах скромная внешность девушки автоматически делала ее человеком-невидимкой, вроде той же парочки поношенных провинциалов. «Я хотела бы увидеть Михаила Аркадьевича», — проговорила девушка чуть громче. Продавец блеснул глазами, опасливо покосился на москвича и прошептал, повернувшись к первой ученице. Зачем же так громко? Вас кто-нибудь услышит. Я и хотела, чтобы меня кто-нибудь услышал. Вы, например. А когда я говорила тише, вы не обращали внимания. Вот в эту дверь и направо по коридору. Едва слышно произнес продавец и хотел что-то еще добавить, но в это время москвич, наконец, на что-то решился, повернулся с вопросительным выражением лица и продавец стремглав бросился к нему, утратив всякий интерес к малоперспективной девушке. Девушка же вошла в указанную дверь, прошла по коридору и без стука заглянула в небольшую комнатку. Здесь, за просторным письменным столом, восседал вальяжный господин лет 60 с седоватыми волосами, аккуратно зачесанными на розовую лысину, в светло-бежевом твидовом пиджаке с пестрым шелковым шейным платком, Выглядывающим из-под воротника белоснежной рубашки. Вальяжный господин делал сразу три дела пил чай из большой розовой с золотом чашки английского фарфора, разглядывал большую вазу, по поверхности которой разгуливали нарядные китайцы в расписных халатах, и разговаривал с худеньким юношей с маленькими жуликоватыми глазами. Наводел Гоша, определенный наводел. Рокотал вальяжный господин низким, хорошо поставленным голосом. «Посмотри на эту глазурь. Разве это глазурь?» «Сам подумай. Разве может быть у настоящей мин такая глазурь?» Подняв глаза на вошедшую девушку, господин прервал все три занятия и осведомился. «Что вам, прелестное создание?» «А вас не научили, что в дверь принято стучать?» «Михаил Аркадьевич...» Вместо ответа произнесла первая ученица. — Допустим. — Меня направил вам Вадим Коржиков. Господин сделал знак глазами своему молодому собеседнику, и тот мгновенно испарился, как будто его и не было в кабинетике. — Я вас слушаю. Михаил Аркадьевич чуть привстал и показал девушке на свободный стул. Дело в том, — начала она, изображая некоторую робость, «У вас была любимая бабушка?» — подсказал ей господин. «Я угадал. И после ее кончины остались кое-какие ценные предметы. Вы угадали, но только отчасти», — ответила девушка, сбросив свою показную робость. «Бабушка у меня действительно была, но после ее смерти из антиквариата осталась только швейная машинка «Зингер». «Это вы не по адресу обратились», — пробормотал господин и отчетливо заскучал. — Швейными машинками не интересуюсь. — И смею вам заметить, что мое время очень дорого. — А я и не затем пришла, — продолжила девица. — Как я уже сказала, меня к вам направил Коржиков. — И зачем, интересно, он это сделал? — Он сказал, что вы просили его рекомендовать его знакомой, преподавательнице французского языка, некую девушку Марину. — «А вы кто, собственно, такая?» — поинтересовался господин, в глазах которого затеплилась догадка. «Капитан милиции Журавлева», — ответила первая ученица и протянула вальяжному господину свое служебное удостоверение. Тот долго изучал книжечку, брезгливо оттопырив нижнюю губу, наконец возвратил ее владелице и со вздохом проговорил. «Молодеют, молодеют наши органы». «Вам бы еще в школу ходить, шпаргалки в рукав прятать, а вы уже капитан». «Нет, ничем не могу вам помочь. Никакой Марины не знаю». «Так уж и никакой». В голосе капитана Журавлевой прозвучало сомнение. «Ну, так уверенно не скажу», — замялся вальяжный господин. «Жизнь длинная, девушек на свете много, всех не упомнишь». «Ну, не кокетничайте, Михаил Аркадьевич» перебила его Наташа. «Насчет девушек вы небольшой знаток. Вы больше юношами интересуетесь. Из-за чего в прежние годы имели большие неприятности?» «Как вас зовут, милая?» осведомился господин, чуть ослабив шейный платок. «Наталья Игоревна», строго отозвалась Журавлева. «Так вот, Натали, в наше время, слава богу, за мои интимные предпочтения больше не сажают» так что не надо на меня давить. Я не из таких». «За это, конечно, больше не сажают», согласилась Наталья, «а вот за скупку краденного, да еще в особо крупных размерах, очень даже сажают». Она достала из сумочки блокнот и прочла с выражением, снова сделавшись похожей на первую ученицу. «Михаил Аркадьевич Муфлонский», В 1995 году приобрел целый ряд предметов, украденных у коллекционера Горелька. Список зачитывать не буду, чтобы не тратить ваше ценное время. В 1998 по заказу того же Муфлонского, совершена кража целой коллекции северского фарфора у господина Акуловича. В 2000-м купил картину на терморт с окороком кисти знаменитого голландского художника Вильяма Кальфа, украденную из музея пищевых продуктов. «Я по всем этим эпизодам оправдан», — воскликнул Муфлонский с пламенным возмущением. «Вы это отлично знаете». «Знаю», — кивнула Наталья. «Но и вы знаете, что сейчас, в свете недавних событий в Эрмитаже, людьми вашей квалификации очень интересуются. Причем, Не только в моей скромной организации, а в ФСБ. И если эти давние дела пересмотрят, очень может быть, что суд примет совершенно другое решение. Так что вам, Михаил Аркадьевич, лучше не качать права, а сотрудничать с представителями органов охраны правопорядка. То есть с вами? То есть со мной? Ничего не знаю, процедил Михаил Аркадьевич, затравленно озираясь. «Неправильный ответ». Наталья наклонилась к нему через стол. «Мало того, что вы окажетесь под колпаком у следствия по делу о краже антиквариата, так еще и по убийству засветитесь». «По какому еще убийству?» Муфлонский часто заморгал и испуганно взмахнул рукой. «Вы шутите, Натали? Я всю жизнь старательно избегал насилия». «А вот оно вас может не избежать» если, конечно, вы будете и дальше неправильно себя вести. «Да кого убили-то?» — в полголоса осведомился Муфлонский, недоверчиво взглянув на Наталью. «Ту самую Марину, которую Вадим Коржиков, по вашей просьбе, рекомендовал учительнице французского языка. Причем убили при таких обстоятельствах, что случайность исключается. Не хулиган в лифте ножом пырнул». Ни наркоман по голове стукнул и ни машина сбила. Там все гораздо серьезнее. Михаил Аркадьевич еще больше ослабил узел шейного платка и принялся обмахиваться каким-то листком. «Жарко?» — сочувственно поинтересовалась Наталья. «А будет еще жарче, если вы не скажете мне правду. Так что советую не молчать, а то у меня тут еще целый список эпизодов». И скупка краденного, и хищение из музейных фондов». «Лучше скажите, мне всего-то и нужно узнать, как вы познакомились с этой Мариной». «Да я ее в глаза не видел», — выпалил Муфлонский. «Клянусь собственным здоровьем». «Вот как». Наталья пристально взглянула на него. «Разве можно рекомендовать почтенной старушке неизвестно кого?» А вдруг бы эта Марина оказалась преступницей, воровкой, мошенницей или еще кем-нибудь похуже? «Вдруг, вдруг», — раздраженно повторил Михаил Аркадьевич, — «на меня надавили. Мне угрожали. Мне сделали такое предложение, от которого я не смог отказаться». «И кто же вам сделал это предложение?» «Не заставляйте меня», — неожиданно взвизгнул Муфлонский и окончательно сорвал шейный платок. — Я не могу это сказать. После этого мне не жить. — Михаил Аркадьевич, у вас все в порядке? Дверь приоткрылась, и в кабинетик заглянул магазинный охранник. — Может быть, вам нужна помощь? — Все в порядке, — рявкнул Муфлонский. Уйди, Артур, видишь, что мне не до тебя. Охранник что-то обиженно пробормотал и покинул кабинет, хлопнув дверью. — Только, пожалуйста, не говорите мне что вы и ваша организация сможете меня защитить», — проговорил Муфлонский, затравленно взглянув на Наталью. «Даже если бы вы захотели, у вас нет для этого ни сил, ни возможностей». «Не буду», — охотно согласилась Журавлева. «Зато вот что я вам скажу. Вам ведь важно, что те люди, которых вы так боитесь, ничего не узнали. Правильно?» «Правильно», — кивнул антиквар так вот, они не узнают о вашей разговорчивости, если вы сами не проболтаетесь. И если мы с вами договоримся. Потому что вы сами признали, я совсем не похожа на капитана милиции, и наш с вами приватный разговор вряд ли кого-то заинтересует. А вот если вы будете молчать, как белорусский партизан, я могу обидеться. И знаете, что я тогда сделаю? Муфлонский ничего не ответил, Да Наталья и не ждала от него ответа. Вопрос ее был чисто риторическим. «Я выйду отсюда и буду шнырять по магазину, заглядывать во все углы, расспрашивать персонал, причем делать это очень демонстративно. И между делом предъявлю кому-нибудь свое удостоверение, например, этому охраннику, Артуру. А уж от него это моментально дойдет до тех людей, которых вы так боитесь». Я в этом практически не сомневаюсь. Лицо Артура почему-то вызывает у меня доверие. И эти люди, которых вы так, очевидно, боитесь, узнают, что вы, Михаил Аркадьевич, имели долгую и продуктивную беседу с капитаном милиции. И вот тогда-то вы действительно окажетесь в очень скверном положении. Муфлонский побледнел, на лбу у него выступила испарина. Он откинулся на спинку кресла, расстегнул пиджак и достал из кармана пузырек с лекарством. «Вам нехорошо?» — сочувственно поинтересовалась Наталья. «Нужно чаще бывать на свежем воздухе. Вообще вы ведете нездоровый образ жизни. Однако я боюсь, что, когда информация о вашем приватном разговоре с капитаном милиции дойдет до тех людей, вам станет куда хуже, чем сейчас». «Вы акула» пробормотал Михаил Аркадьевич. Вы самая настоящая милицейская акула. — Вы мне льстите, господин Муфлонский, — усмехнулась Наталья. — Вот вы действительно акула. — Вы не оставляете мне никакого выхода. Антиквар положил таблетку под язык и немного порозовел. — Надеюсь, что вы правы. — Но вы просто не представляете, в какое ужасное положение я из-за вас попаду. «Не из-за меня», — поправила его Наталья, — «я тут совершенно ни при чем. Вы сами загнали себя в угол, причем сделали это очень давно. Если бы вы не занимались скупкой краденого в особо крупных размерах и прочими мелыми шалостями, думаю, ничего страшного с вами не случилось бы». «Вот только не нужно читать мне мораль», — воскликнул Муфлонский, вытирая со лба мелкие капли пота. Вы занимаетесь своим делом. Я своим. И не будем жевать сопли. Не будем. Охотно согласилась Наталья. Совершенно с вами согласна. Итак, кто же с вами говорил об этой девушке? Муфлонский положил под язык еще одну таблетку, перевел дыхание. Сергей Шустов. Он выпалил это имя так, как будто выдал важнейшую государственную тайну. В первый момент Журавлева испытала недоумение, почему ее собеседник так боялся назвать это имя. Какой-то шустов, шустов, шустов. Муфлунский смотрел на нее с несколько странным выражением. Казалось, он удивлен или растерян. «Не хотите ли вы сказать, что это имя ничего вам не говорит?» И тут до Журавлевой дошло. «Стабель?» — неуверенно переспросила она. Тсс! Муфлонский прижал палец к губам и оглянулся на дверь. «Зачем же так громко? Здесь и стены имеют уши». Наталья только потому не сразу поняла, о ком идет речь, что работала в убойном отделе, а господин Шустав, широко известный под кличкой «Штабель», большей частью фигурировал по делам другого отдела, так называемого антикварного. Он давно и прочно подмял под себя криминальный оборот произведений искусства и антикварных изделий в северной столице. Если в Петербурге ограбили антиквара или коллекционера, если пропала ценная икона или музейная картина, если на черном рынке всплыла какая-то художественная редкость, можно было не сомневаться, что штабель так или иначе причастен к этому событию. Он был довольно молод, ему только-только исполнилось сорок, но среди криминальных авторитетов города он пользовался опасливым уважением. Когда кто-нибудь спрашивал, откуда взялась кличка «Штабель», друзья и недруги Шуства отвечали с примерно одинаковой интонацией. «Он всех, с кем поссорится, в штабель складывает, а потом бензопилой». И вот этого человека упомянул Муфлонский в связи с делом соседки Старыкина. «Неужели сам штабель приехал к вам просить за эту девушку?» Недоверчиво поинтересовалась Наталья. «Зачем сам? Зачем приехал?» — отозвался Муфлонский с тяжелым вздохом. «Такие люди не ездят сами к Муфлонскому. Такие люди вызывают Муфлонского к себе, как будто Михаил Муфлонский девушка по вызову. Может быть, байка про штабель и бензопилу была и выдумкой, но только до какой-то степени. Десять лет назад Сергей Шустов, отсидев свой первый срок за бандитизм и заручившись на зоне поддержкой старого криминального авторитета, приехал в Петербург. Он стоял на площади перед московским вокзалом и озирался по сторонам. Город показался ему слишком шумным и суетливым. Возможно, по контрасту с тайгой, где он мотал срок. Первым, на что упал его взгляд, казался расположенный на площади антикварный салон. Сергей толкнул дверь, звякнул колокольчиком и вошел внутрь. И разинул рот от изумления. Здесь было столько сверкающих, красивых, явно дорогих вещей. «Вот где настоящие деньги», — подумал молодой бандит. «Вот чем надо заниматься». Вскоре он разобрался в сложном и опасном криминальном мире Петербурга. Но первое впечатление осталось самым сильным. Он не изменил своего решения и всерьез занялся антиквариатом. Кроме того, знающие люди просветили его, объяснили, что подпольная торговля антиквариатом и произведениями искусства действительно очень выгодное занятие. На мировом криминальном рынке оно прочно занимает четвертое место – уступая торговле наркотиками, оружием и операциям по отмыванию денег. Подпольный оборот мирового антикварного рынка достигает 5 миллиардов долларов в год. На российском рынке этот бизнес тоже уступает наркоторговле, но обходит торговлю оружием, не говоря уже об отмывании денег, которое в 90-е годы находилось еще в зачаточном состоянии. Кроме того, Сфера торговли наркотиками была уже давно поделена между сильными и многочисленными группировками, и молодому бандиту там не было места. Его просто разорвали бы на куски безжалостные конкуренты. На антикварном же рынке действовали в основном предприимчивые одиночки, которых оказалось очень легко прибрать к рукам. Несколько показательных расправ, и одинокие предприниматели поняли, кто в городе хозяин смирились с появлением штабеля. Через пять лет после освобождения Сергея Шустова в Петербурге без его согласия не могла быть продана ни одна ворованная икона, ни одна средневековая реликвия, ни один поддельный рембрандт. С каждой незаконной сделки штабель получал свой процент. Тех же, кто осмеливался этот процент не заплатить, надеясь на свой ум или везение, через несколько дней находили в обводном канале или на городской свалке, или вообще нигде не находили. Очень скоро штабель нашел человека, без которого трудно было заниматься его новым бизнесом. Это был неудачливый антиквар, прекрасный эксперт в самых разных областях искусства и совершенно беспринципный человек Семен Борисович Эрлих. Он сделался правой рукой штабеля, его придворным консультантом и советником по целому ряду вопросов. Эрлих сам говорил о себе, что может сказать про любую картину, каким художником и в каком году она написана и у кого украдена. Кроме того, он едва ли не с первого взгляда мог отличить фальшивого Рембранта, Гейнсборо или Айвазовского от подлинного. Ему для этого почти не требовались никакие современные технические средства. Вот эти-то серьезные люди незадолго до описываемых событий захотели увидеть Мишеля Муфлонского. Перед салоном «Модерн» остановилась черная машина с тонированными стеклами. Из нее вышли два мрачных типа в таких черных костюмах, что на ум сразу приходили похороны. Мрачные типы безмолвно вошли в салон и прямиком направились к двери с надписью «Только для персонала». Охранник Артур сделал было движение им навстречу, но тут же понял, что эти двое играют не в его лиге, и моментально стушевался. Мрачные посетители, не задавая никаких вопросов, прямиком проследовали в кабинет, который избирал своей постоянной резиденцией Михаил Аркадьевич Муфлонский. Мишель в это время разговаривал с приятным голубоглазым юношей. Поглаживая его по руке, Муфлонский рассказывал, как одинок в нашем жестоком мире, по-настоящему творческий человек. Эти слова, кажется, находили глубокий отзвук в сердце юноши. Поэтому, когда дверь распахнулась и на пороге появились двое из ларца, Муфлонский очень рассердился. Он привстал, изобразил на лице неудовольствие, переходящее в гнев, и воскликнул хорошо поставленным начальственным голосом. «Кто пустил?» Однако мрачные посетители не обратили на его гнев ни малейшего внимания. Один моргнул на голубоглазого юношу, причем тот оказался очень понятливым, и в ту же секунду раз и навсегда исчез из кабинета Муфлонского и из его жизни». Второй же пришелец обошел стол Мишеля и проговорил голосом, нетерпящим возражений. «Тебя ждет штабель». Услышав страшное имя, Муфлонский последовательно побледнел, покраснел и снова побледнел. Он расслабил узел своего неизменного шейного платка, застегнул пиджак и поднялся. «Я сейчас...» только наведу здесь порядок». «Потом наведешь», — ответил грозный гость, подтолкнув Мишеля к двери. От этого толчка Муфлонский долетел до двери своего кабинета в долю секунды. Правда, прозвучавшее в устах гостя слово «потом» вызвало у него надежду на то, что какое-то «потом» будет, то есть он еще вернется в свой уютный кабинет. Правда, люди вроде эти двоих запросто могут и соврать. Или просто ошибаться насчет планов своего начальства. Во всяком случае, никаких вариантов у Мишеля не оставалось, и он проследовал через главный торговый зал Модерна между двумя мрачными сопровождающими. Его подвели к черной машине с тонированными стеклами и втолкнули на задние сиденья. За рулем обнаружился еще один тип, такой же мрачный, и облаченный в точно такой же похоронный костюм, сопровождающий силы с двух сторон от Муфлонского, полностью обездвижив его, и машина тронулась в неизвестность. Впрочем, довольно скоро Мишель понял, что его везут на Петроградскую сторону, где в просторном помещении Бильярдной располагался оперативный штаб господина Шустова.